Голод, холод и неожиданный рождественский подарок. Я никогда не забуду тот ночной переход. Тогда я испытал самое сильное напряжение сил и нервов в жизни. То, что местность была настолько неприветливая, должно было спасти нас от кэмпа. Но это же предполагало новые испытания. Хорошо, что я давным-давно выкинул свой градусник. Тут он на верняка снова показывал бы 30° по Цельсию. Ведь ниже шкалы у него не было. Но это не соответствовало царящей здесь стуже. Свен Гэддин намерил примерно в этих местах и в такое же время года сорок градусов мороза. Мы часами брили вперед и вперед по ровному нетронутому снегу, а наш дух отправился тем временем в собственное путешествие, оторвавшись от тела. Меня начали мучить галлюцинации. Мне виделась уютная натопленная комната, Множество горячих блюд, дымящиеся напитки. Забавно, но представлялся мне обычный студенческий буфет в Граце, куда я захаживал в юности. И этот образ чуть не сводил меня с ума. Мысли Ауфшнайтера шли в другом направлении. Он постоянно бубнил ругательства себе под нос, вынашивал чёрный план отмщения грабителям и клялся вернуться вооружинным до зубов. И вот тогда попляшут проклятые кхампа. Так каждый из нас по-своему пытался преодолеть глубокое уныние. Мы снова потеряли кучу времени, а цель стала только дальше. Если бы нам удалось спокойно идти вперёд после ночёвки в шатре разбойников, мы вышли бы уже к северному караванному пути, где можно ночевать в тасамах. Было, наверное, около полуночи. Наши часы уже давным-давно были обменены на мясо и сампу. Когда мы наконец устроили привал, На всём этом длинном отрезке пути нам не встретилось ни одного живого существа, разве что раз мимо промелькнул заплутавший снежный барс. Вокруг несли даже животных или людей, ни единого намёка на какую-либо растительность. Надежды найти хоть что-то для костра никакой. Да и сил на это у нас уже не было. Чтобы развести настоящий костёр из ядчих лепёшек, требуется особая снаровка и ловкость. Так что мы просто сняли поклажу с яка, тут же накрылись одеялами, положили между собой мешок с кампой и сырую баранью ногу, и, подстёгиваемые голодом, принялись за еду. Но стоило поднести ложки с сухой мукой к рту, как удержаться от проклятья стало невозможно. Вынуть ложки изо рта оказалось совсем непросто. При такой низкой температуре металл За долю секунды примёрз к языку и губам, и отодрать его можно было только с кусками кожи. Так что аппетит у нас пропал. Мы свернулись под одеялом и, несмотря на холод, провалились в тяжёлое забытьё. На утро мы встали не слишком отдохнувшими. Наш яг, всю ночь провёл в тщетных поисках травы, а теперь от отчаяния стал жевать снег, потому что за весь прошедший день нам не встретилось даже воды. Все ручьи, попадавшиеся по дороге, представляли собой насквозь промёрзшие ледяные каскады. В дурном расположении духа мы побрели дальше. Ступая по следам нашего храброго яка, мы даже не отрывали взгляда от земли, поэтому к вечеру, совершенно отчётливо увидев на горизонте три каравана якав на фоне снежного ландшафта, мы сначала решили, что это мираж. Караваны медленно двигались, а потом как будто остановились, но не исчезли. Значит, это всё-таки была не иллюзия. Это открытие придало нам бодрости. Собрав остатки сил, мы стали подгонять яка и через 3 часа достигли места стоянки караванов. Там было около 15 человек, мужчин и женщин, к тому моменту уже гревшихся в расставленных шатрах. Наше появление их очень удивило. Но они приветливо поздоровались и пригласили нас погреться у своих костров. Они рассказали, что совершали одновременно паломническое и торговое путешествие в горы Кайлас, а теперь возвращаются в свои родные края к озеру Намцо. Местные власти предупредили их о разбойниках, поэтому они и выбрали этот трудный маршрут, чтобы обойти стороной места, где обитают кхампы. Домой Они гнали 50 яков и около 200 овец, а остальной скот выменили на разнообразные товары. И попадись к Хампа были бы очень богатой добычей. Именно поэтому три каравана двигались вместе, а сейчас приглашали и нас присоединиться к ним. Ведь вместе гораздо легче противостоять к Хампа. Какое наслаждение было снова сидеть у огня и хлебать горячий суп. Нам эта встреча показалась настоящим подарком судьбы. Мы не забывали и о нашем бравом Армение, прекрасно понимая, чем ему обязаны. Поэтому мы попросили у начальника каравана позволения за плату перегрузить нашу поклажу на одного из их свободных яков. Теперь и наш верный спутник мог немного отдохнуть. День за днём мы шли вместе с кочевниками, а вечерами ставили свою маленькую альпинистскую палатку, рядом с их шатрами. Впрочем, это всегда было не так-то просто. Ураганные порывы ветра вырывали полотнище палатки у нас из рук, а по ночам приходилось вылезать наружу, потому что растяжки рвались, а опоры протыкали крышу. Только шатры из ячьей шкуры приспособлены для таких погодных условий, но они настолько тяжелы, что составляют целую поклажу для яка. Но если нам когда-нибудь ещё раз придётся идти через Чантан, Экипировка у нас будет иная. В этом мы друг другу поклялись. Для такого путешествия нужны как минимум 3 яка, погонщик, шатёр из ячьей шкуры и хорошая винтовка. Но пока нам оставалось только мириться с суровой реальностью. Нам ещё очень повезло, что караванщики так радушно приняли нас. Но по сравнению с нашими обычными дневными переходами, движение с караванами было похоже на небольшую прогулку. Кочевники рано выдвигались в путь, проходили от 4 до 6 километров, снова ставили шатры и отпускали скот пастись. Перед наступлением темноты, опасаясь волков, всех животных изгоняли к шатрам и привязывали их колышком. Так они и проводили всю ночь, пережёвывая жвачку. Теперь мы поняли, как многого требовали от своего бедного Армина. Наверное, он считал нас сумасшедшими, как эти бедцы с ужасом наблюдавшие за нашими восхождениями на горы вокруг Кирона. Долгие вечера мы посвящали ведению дневников, которые сильно подзабросили в последнее время, а потом принялись планомерно расспрашивать участников каравана о пути в Лхасу. Мы разговаривали с каждым по отдельности, и так постепенно у нас стал вырисовываться маршрут с названиями населённых пунктов. Это для нас было очень ценно, потому что давало возможность спрашивать у кочевников дорогу до следующего селения. Между собой мы давно уже решили, что не будем полжизни тратить на такие неспешные прогулки, и через пару дней расстанемся с караваном. 24 декабря в сочельник мы распрощались с кочевниками и снова двинулись в путь одни. Чувствуя себя свежими и отдохнувшими, мы шли через горы и долины и в тот же день сделали больше 20 километров. Поздно вечером мы вышли к широкой равнине, где на некотором отдалении друг от друга стояло несколько шатров. Казалось, их обитатели были начеку. Ещё до того, как мы подошли к первому из них, нам навстречу вышли несколько до зубов вооружённых мужчин. Они грубо крикнули нам, чтобы мы убирались к чёрту. Мы остановились, подняли руки вверх, показывая, что безоружны, и объяснили, что мы безобидные паломники. Выглядели мы, вероятно, несмотря на несколько дней отдыха с караваном, довольно жалко. Коротко посовещавшись с товарищами, владелец самого большого шатра пригласил нас переночевать. Мы расположились у отчига и получили по чашке дымящегося чая с маслом. Кроме того, нас угостили редким деликатесом маленькими белыми булочками. Они были не свежие и сильно зачерствели, но для нас тогда этот рождественский подарок значил куда больше, чем самый лучший праздничный пирог в былые времена. Только несколько дней спустя, во время особенно трудного перехода, мы стали грызть эти сухари, черпай утешения и силы в этом неожиданном рождественском подарке добрых людей. Нам было не просто найти общий язык с хозяином шатра. Когда мы сказали человеку, одарившему нас белым хлебом, каким путём собираемся идти в Лхасу, он сухо заметил, что если нас до сих пор и не прикончили, то в ближайшие дни точно убьют. В этой местности полнокхампа, и безоружные люди для них лёгкая добыча. Всё это, он говорил тоном фаталиста и как будто о чём-то само собой разумеющемся. Мы несколько растерялись и попросили у него совета. Он снова порекомендовал идти через Шигацзе. Куда можно добраться за неделю. Но об этом мы не хотели даже слышать. Кочевник подумал немного, а потом посоветовал всё же обратиться к Пёнпо этого округа. Его шатёр располагался всего в нескольких милях к югу. Чиновник якобы наделён властью предоставить нам надёжную охрану, если уж мы непременно хотим идти через районы, где обитают разбойники. В этот вечер мы рано легли спать и так глубоко задумались, что даже не вспомнили о том, как празднуется Рождество у нас на родине. В конце концов, мы решили всё-таки обратиться к Пёнпо. До него было всего несколько часов пути. Нам показалось хорошим знаком, что он радушно поприветствовал нас и тут же выделил нам отдельный шатёр. Потом он привёл своего коллегу, и мы повели разговор вчетвером. Тут мы даже не стали представляться паломниками, а назвались европейцами и настойчиво попросили защищать нас от разбойников. Конечно, мы заявили, что располагаем разрешением правительства. Без всякого стеснения я предъявил нашу старую проездную грамоту, полученную когда-то от Горпёна в Гартке. Это письмо уже имело большую историю. Мы когда-то его разыграли между собой, и оно по жребию досталось Коппу. А когда он решил отделиться от нас, мне пришла счастливая идея выкупить у него этот документ. И вот теперь пробил его час. Два чиновника внимательно изучили печать и старая бумага явно внушила им доверие. Они поверили, что мы легально путешествуем по стране. Единственное, что их заинтересовало, куда делся наш третий товарищ. Мы с серьезным видом объяснили, что он, к сожалению, заболел, и поэтому ему пришлось ехать назад в Индию через Традюн. Нас самих немало удивило, как хорошо сработал наш блеф. Пен-по успокоились и пообещали нам сопровождение. Через определённые промежутки охранники должны будут сменяться и доведут нас до северной караванной дороги с то самыми. Вот это был для нас настоящий рождественский подарок. И мы решили, что теперь самое время отпраздновать Рождество. Мы припосленим много риса из Кьерона, приготовили его и пригласили обоих Пёнпо к себе в шатёр. Они пришли, прихватив с собой разных сисных припасов, так что у нас вышел очень приятный вечер. На следующий день сопровождающий кочевник доставил нас к следующему шатру. Это напоминало эстафету. Нас доводили до определённого места, передавали следующему, а сами возвращались обратно. С новым сопровождающим мы шли дальше и продвигались вперёд очень быстро, хотя местность была далеко не простая. Только тут мы поняли, что значит иметь знающего дорогу провожатого, даже если полной безопасности он обеспечить не мог. В отличие от сменяющих друг друга провожатых, ветер и холод были нашими постоянными спутниками. Казалось, в мире нет ничего, кроме ураганных ветров и 30-градусных морозов. Мы очень страдали из-за отсутствия подходящей одежды, и я несказанно обрадовался, когда мне удалось купить у обитателей одного из шатров старый овечий тулуп. Он был мне маловат, без половины рукава, но обошёлся всего в 2 рупии. К тому же мы боялись за свою обувь. Она могла окончательно развалиться в любую минуту. А перчаток у нас не было вовсе. А у Шнайтер уже немного обморозил руки, а меня больше беспокоили ноги. Мы смиренно переносили все муки, но чтобы преодолеть дневной отрезок пути, приходилось напрягать последние силы. С каким удовольствием мы бы иногда останавливались на пару дней в тёплом, кочевничьем шатре. Быт кочевников такой тяжёлый, и непритязательный, казался нам теперь недосягаемой роскошью. Но стремясь добраться до Алхассы, до того как иссякнут все наши средства, мы не позволяли себе никаких задержек. А что потом, об этом мы старались даже не думать. Часто мы замечали, к счастью в далеке, в садников, и по необычному виду сопровождавших их собак, без труда узнавали кхампа. Псы у них не такие длинношерстные, как обычно тибетская порода. При этом они тощие и быстрые, как левретки, и необычайно уродливые. Мы благодарили бога, что нам так и не довелось познакомиться с ними и их хозяевами ближе. На этом этапе пути мы сделали открытие. Нам встретилось покрытое льдом озеро, которого мы не могли найти потом ни на одной карте. А у Шнайтер тут же сделал его зарисовку. Местные жители называли это озеро Йочапцо, что означает «жертвенная вода». Оно очень красиво расположено у подножия покрытых льдом гор, которые мы уже неделю обходили большой дугой. Самый высокий пик Джо-Гьякан, местный трон божеств, носил имя особенно могущественного божества. Уже совсем недалеко от караванной дороги Мы повстречали вооружённых разбойников. У этих ребят были хорошие европейские винтовки, так что одна наша храбрость ничем бы не помогла. Но они не стали настрогать. Видимо, выглядели мы уж очень потрёпанно и убого. Порой очевидная бедность имеет свои преимущества. После пяти дней пути мы наконец вышли на караванную дорогу с 100 самыми о которой столько слышали. Мы представляли себе настоящее шоссе, которое положит конец всем нашим страданиям. Но каково же было наше разочарование, когда ничего подобного там не оказалось. Местность ничем не отличалась от той, по которой мы шли последние недели. Иногда попадались пустыше-шатры, где могли останавливаться караванчики. Вот и всё. Больше никакой инфраструктуры не наблюдалось. На последнем отрезке пути нас сопровождала пара крепких амазонок. Они довели нас до дороги с тоссами и прочувствованно распрощались. Мы покорно добрались до одного из пустых шатров, развели огонь и попытались взглянуть на своё положение с позитивной точки зрения. В общем-то, мы должны были быть довольны. Самая тяжёлая часть пути осталась позади. Теперь мы на оживлённой дороге, которая ведёт прямо в Алхассо. Через 15 дней мы доберёмся до столицы. Но почему же мы не радовались, что так близко подошли к цели? Теперь, пережив столько тягот, мы были просто не в состоянии испытывать светлые чувства. Нас заботили обморожение, недостаток денег и провизии, но больше всего мы беспокоились о своих животных. От моего верного пса остались кожа да кости, так как еды нам и самим не хватало. Ему доставались совсем жалкие крохи. Лапы у него были все изранены, и часто он добредал до нашей стоянки только через несколько часов после нас. Яку приходилось нелегче. Уже несколько недель он не находил достаточно травы и тоже страшно атащал. Миновав озеро Йочапцо, мы вышли из зоны снегов, но травы и здесь было крайне мало. Она была вся жухлая. Времени на выпас не много, а наши ежедневные марше-броски тоже не способствовали набору веса. Несмотря на все это, на следующий день нам снова нужно было двигаться в путь. Грело душу то, что мы все-таки вышли на караванную дорогу и не брели больше, как Марка Пола. Когда-то дорога, по которой мы теперь двигались, была проложена властями для перевозки золота из западного Тибета. Позже, когда торговля по всему Тибету стала оживленнее, Этот путь во многом позволил разгрузить южный маршрут, идущий вдоль Цанпо. Наш первый день на караванном пути мало чем отличался от худших отрезков по необитаемой местности. Нам не повстречалось ни одной живой души. Порывистый ветер нёс хлопья снега и клубы тумана и превращал движение в настоящую пытку. К счастью, он дул в спину и подталкивал нас вперёд. Дуй он в лицо, Мы просто не смогли бы двигаться. Наш Армин явно выбивался из сил. Так что мы все четверо очень обрадовались, увидев под вечер очередной шатёр Тасам. В тот день я записал в дневнике следующее: 31 декабря 1945 года. Сильная пурга и туман. Первый туман в Тибете. Около 30° мороза. Самый тяжёлый день за всё путешествие. Груз постоянно падал с яка, поправляя его, едва не отморозили руки. Чуть не заблудились. Через 2 км поняли свою ошибку и вернулись. Под вечер дошли до тасама Ньяцан, состоящего из восьми шатров. В одном из них живёт начальник тасама с семьёй. Встретили нас гостеприимно.